Я спешно шагнула в дымчато-серебристый проход и вышла во дворце Айтлона. А лицо мне было такое, что ближайший стражник, отстегнув фляжку от пояса, протянул мне. «У нас повально пьянство процветает!» Но фляжку взяла. Три глотка и вернула назад. В следующее мгновение я сдала вопль. «Динар!» Прихватив юбки, взбежала по лестницам, целенаправленно двигаясь в покое, что были выделены рыжим. Распахнув двери так, что стражники едва успели отскочить, ворвалась...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 Но если положить его в воду умирающего дерева, он прорастет и расцветет тысячи цветов. Просто забудь нем, Катриона. Ты же на кесаре Поверить не могу, и все же. Ты жена прекрасного и великого императора Араэдена. Вы с Долорицем никогда не будете вместе. Никогда слишком длительный срок. А Динарон вечно выкручивается из самых немыслимых ситуаций. И я тоже умею выбираться сухой из воды, так что мы справимся».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 «Жаль, бесконечно жаль, что место, о котором мечтала я, займешь ты. Мне стало горько, очень горько. Зато тебе достанется, Динар!» — невольно произнесла я, и горло сжало спазмом. «Айсир Грахсовин», — протянула младшая принцесса Айтлона. «Прекрасный медноволосый правитель Даларий на требование отца о заключении брака со мной ответил предельно четко. «Мне не нужна ваша страна, Айсир Араиль, мне нужна только ваша дочь». Отдайте мне Катариону, и я откажусь от любых претензий на престол. Я перестала дышать, алора продолжила. В тот день, когда ты столь неудачно упала в обморок, отец собирался объявить о вашей помолвке, вашей, Каат. Ни Одинар никогда не хотел. Я знал об этом с той самой первой встречи, когда Айсир Грахсовин вошел в тронный зал и смотрел только на тебя. Впервые мужчина, чье внимание я хотела привлечь, был околдован моей уродливой старшей сестрой.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 И даже твой Роккарт, что свел с ума всех женщин, он изначально проигрывал Динару. Рядом с Айсиром Грахсовином ты расслаблялась и была собой. А появлялся Роккарт, и, несмотря на влюбленный взгляд, напряжение присутствовало. Кат. Лора помолчала, ожидая слов, но, не дождавшись, продолжила. Когда Динар был со мной, он постоянно говорил о тебе. Постоянно. О том, какая ты забавная, о том, какая ты чудесная, о том, какая ты несносная, упрямая и безголовая.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 Этот разговор нужно было прекратить давно, и мне следовало собраться с мыслями и начать действовать. С чего начать, я знала. С Райха и Светис, заберу их с собой. — Каат, — тихо позвал Лора, — хочешь, расскажу сказку? Нервно рассмеявшись, я ответила. — Нет, спасибо, у меня еще так много дел. Ее Динар придумал. я села в кресло, не в силах отказаться от такого. — Жила-была принцесса, — начала Лорианна.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 Я буду верной женой. И самое последнее. Мог бы сразу сказать, что любишь, а не ждать, пока я замуж за другого выйду. А затем я взяла два конверта. На обоих написала Айсиру Крахсовину. Оба запечатала. Конверт с письмом спрятала за пояс. Второй с белым листком бумаги собиралась использовать. «Передашь Динару», — сказала Лори, которая продолжала стоять все так же у камина. «Может, не стоит?» Но запечатанное послание взяла. «Стоит!» — я судорожно вздохнула. «Иди к отцу. Нужно определиться с преемником». «Будете выбирать не мужа?» — насмешливо спросила Ариана. «Вероятнее всего», — честно призналась я. Вышла в коридор, но двери прикрыла неплотно. Постояла немного, ожидая ее действий. «Прости, Кат!» — расслышала шепот Лоры. И постояла еще, пока не ощутила запах сожженной бумаги. «Но предавшая единожды, предаст и повторно». В смысле, люди не меняются. Второй конверт я отдал Ахантру. В том, что он действительно передаст письмо адресату, сомнений не было».